Смерть — это еще не конец. 56-летний поэт, Нобелевский лауреат, поэт, известный в американских литературных кругах как поэт-поэтов или иногда просто поэт, лежал на веранде с голой грудью, умеренно упитанный в слегка наклоненном шезлонге на солнце, читал полулежа умеренно, но не критично упитанный, обладатель двух национальных книжных премий, премии Национального круга книжных критиков, приза «Ламонт», двух грантов от Национального фонда искусства, при «Де Роме», стипендии фонда «Ланнон», медали Макдауэлла и прижизненные награды Милдред и Гарольда Страус от Американской академии и Института искусств и литературы. Почетный президент «Пен-клуба», поэт, которого два разных поколения американцев называли «голосом своего поколения», 56-летний, он лежал в невлажных плавках XL-спидо, в постепенно меняющем наклон полотняном шезлонге, стоявшем на облицованном плиткой на стиле у домашнего бассейна, поэт, который был в числе первых десяти американцев, получивших престижный грант-гения от фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, один из трех ныне живущих американских нобелевских лауреатов по литературе, 170 сантиметров, 82 килограмма, глаза карии, линия волос неровная из-за того, как непоследовательно приживались, отторгались трансплантанты от различных брендов системы по наращиванию волос, он сидел или лежал, или, если говорить точнее, просто откинулся в черных плавках спидо у домашнего бассейна в форме почки. Примечание. а также первый за 94 года выдающийся историей Нобелевской премии по литературе поэт американского происхождения, получивший заветную Нобелевскую премию по литературе, конец примечания. На облицованном плиткой на стиле у бассейна в переносном шезлонге, чья спинка уже была отклонена на четыре щелчка до угла в 35 градусов относительно мозаичной облицовки, В 10.20 утра 15 мая 1995 года четвертый из списка самых антологизируемых поэтов в истории американской художественной литературы у Зонтика, но не в самой тени, он читал «Ньюсвик». Примечание. «Но не обладатель стипендии фонда Джона Саймона гуггенхайма После трех отказов в начале творческого пути у него были основания полагать, что на суждение комитета стипендии Гугенхайма влияло нечто личное и или политическое – И поэт решил, что, будь он проклят, пусть его гром разразит, если он еще раз наймет в помощники аспиранта, чтобы тот заполнил три утомительных экземпляра формы на стипендию фонда Гугенхайма и когда-либо снова пройдет утомительный презренный фарс объективного рассмотрения. Конец примечания. Пользуясь скромным брюшком как наклонной подставкой для журнала, а также во вьетнамках, подложив руку под затылок вторую, свесив, чтобы водить по охряно бурым узором на дорогой испанской керамической плитке, иногда смачивая палец, чтобы перевернуть страницу, в корректирующих очках, чьи линзы благодаря химической обработке затемнялись пропорционально интенсивности света, на второй руке наручные часы среднего качества и цены, на ногах вьетнамки из заменителя резины, лодыжка лежит на лодыжке, а колени слегка расставлены под безоблачным и ослепительным небом с ползущим наверх и направо солнцем, поэт смачивал палец не слюной или потом, а конденсатом с тонкого матового стакана чая со льдом, который сейчас стоял на границе тени, падающей от тела сверху слева от шезлонга, и который надо было переставить, чтобы тот остался в прохладе, поэт Праздно оповодил пальцем по стеклу стакана, прежде чем праздно поднять смоченный палец к странице. Впрочем, их он переворачивал изредка. Страницы журнала «Ньюсвик» от 19 сентября 1994 года. Читал о реформе здравоохранения в США и о трагическом рейсе «USR» номер 427. читал аннотации и положительные отзывы на популярные документальные книги «Горячая зона» и «Грядущая чума». Иногда переворачивал несколько страниц подряд, пропуская отдельные статьи и аннотации. Выдающийся американский поэт, ему осталось четыре месяца до 57 лет, поэт, которого Тайм, главный конкурент Ньюс однажды, как это не абсурдно, нарек почти что воплощением подлинного литературного бессмертия среди ныне живущих литераторов. Его голени почти без волос, овальная тень открытого зонта понемногу сужается, подошва вьетнамок из заменителя резины шагренированная с обеих сторон, лоб поэта усеивали капельки пота, Загар темный и интенсивный, внутренняя часть бедер почти без волос. Пенис тесно свернулся колечком в тесных плавках. Бородка клинышком тщательно расчесана, на железном столике пепельница. Он не притрагивался к чаю со льдом, изредка откашливался, время от времени слегка ерзал в постельном шезлонге, чтобы праздно почесать предплюсну большим пальцем другой стопы. при этом не снимая вьетнамок и не глядя ни на одну из ног, словно бы погрузившись в изучение журнала, справа голубой бассейн и, наискосок слева, задняя роль дверь из толстого стекла, а между ним и бассейном круглый столик из белого плетеного железа, пронзенный в центре огромным пляжным зонтом, тень которого уже не достает до бассейна. Достигший всего поэт — читал свой журнал в своем шезлонге у своего бассейна за своим домом. Бассейн и настил у дома окружены с трех сторон деревьями и кустарником. Уже давно высаженные, они тесно переплелись, спутались и служат по сути той же цели, что и забор из красного дерева или стена из мелкого камня. Разгар весны, деревья и кустарники в цвету, Ярко-зеленые и спокойные они отбрасывали сложные тени, и небо целиком голубое и спокойное, так что вся замкнутая композиция с бассейном, верандой, поэтом, шезлонгом, столиком, деревьями и задним фасадом дома очень спокойно и безмятежно, и практически безмолвно. Слышно только тихое бульканье насоса в бассейне и изредка самого поэта, который откашливается или листает журнал Newsweek. Ни птиц, ни далеких газонокосилок или кусторезов, ни устройств для борьбы с сорняками, ни самолетов над головой, ни приглушенных звуков из бассейнов домов по обеим сторонам от дома поэта. Ничего, кроме дыхания бассейна и изредка горла поэта. Все спокойно, безмятежно, замкнуто, даже не намека на ветерок в листьях деревьев и кустарников». Безмолвная, живая, ограждающая флора неподвижна, зелена, живописна, вездесуща и не похожа ни на что на свете, ни видом, ни сутью. Примечание. Это не совсем правда. Конец примечания.